Глава 6. Сев в спежу, я отъехала от Ложкина и дорулила до кафе под названием Сладкий кусочек, расположенного на Волоколамском шоссе. Дома у нас всё равно не дадут спокойно поразмышлять над создавшейся ситуацией. Стоит мне уединиться в спальне, как туда начинают ломиться домашние, задав какой-нибудь идиотский вопрос типа: "У нас есть сливочное масло?" Они потом незамедлительно вопрошают: "Ты заболела?" По чего сидишь с таким видом? Бесполезно объяснять им, что просто я погружена в раздумье. И такое выражение на моем лице вызвано непредсмертной предсмертной судорогой или почечной коликой. Ну-ка, вспомните скульптуру Родена Мыслитель. Вот уж у кого совершенно безумный вид, так это у головы дядьки, который подпёр голову рукой. Однако ни у кого не возникает вопроса: ну почему он без одежды и от чего замер в столь неудобной позе? Нет, всем якобы сразу становится понятно. Мужик задумался. Небось, позабочен судьбой человечества, от этого и забыл нацепить брюки. Я же, как правило, всегда сижу в джинсах, и тем не менее домашнему в голову не приходит, что обдумываю сложную проблему. Может, лучше посидеть в кафе? Там никто не станет привязываться. Я сел у окна и уставилась на поток несущихся по дороге машин. На чём базируется обвинение против Вики? На том, что она, решив воссоединиться с любовником, убила богатого мужа, желая загробастать его состояние. Значит, нужно разбить эту версию. Сначала зададим вопрос: а был ли любовник? Кто такой этот Сергей Прокофьев? Таинственная личность, о которой за долгие годы знакомства Столирова ни разу не упомянула в моём присутствии. И потом я помню, как произошла первая встреча Вики и Андрея. Перед глазами мигом возникла картина. Вот мы все сидим в столовой и поглощаем удивительно вкусные пирожки, испечённые Екатериной. Справа от меня наслаждается выпечкой приехавшая в гости Вика. Ирка вносит чайник, а за ней входит Андрей и говорит: "Надеюсь, не помешал? Простите, ребята, заявился без звонка". Ехал к себе в волшебный лес мимо вас. Вот и зарулила от тоски. Меня-то дома никто не ждёт. Садись, начинаю хлопотать я. Вон туда. Кстати, это Вика. Столярова, от чего-то покрасневшая, роняет к огромной радости Банди пирожок и бормочет: "Добрый вечер". "Андрюша", восклицает с жаром. "Очень рад". В районе 10, уезжая, Литвинский шепнул мне: Вика красавица. Осталирова, оставшаяся у нас ночевать, вошла в мою спальню и конфузясь спросила: "Он женат? Андрей вдовец, а что?" "Очень интересный мужчина", покраснела она, "и внешне, и внутренне, столько всего знает, но я бы никогда не стала иметь дело с семейным человеком. Уводить мужа от жены считаю отвратительным. А вдовец это мне подходит". Так что симпатия возникла у них с первого взгляда, и роман протекал просто стремительно. Через пару недель после знакомства они подали заявление в ЗАГС. На свадьбе Вик оказалась такой счастливой, хотя почему казалось, она и была счастлива сверх меры. Подобное сыграть невозможно. По логике диктарёвой его коллег, выходит, что она пошла под венец с постылым человеком, чтобы сделать больно любимому который никак не хотел развестись с женой. Но я-то была на праздничной церемонии, помню, каким восторгом сияли глаза невесты. Какой нежный румянец заливал её щёки, когда подвыпившие гости хором начинали голосить: "Горько, горько, горько!" Ладно, согласна. Пусть Вика изображала счастье. Но каким образом она ухитрялась краснеть? Это изобразить крайне сложно. Не всем актрисам, даже очень хорошим удаётся заплакать в кадре, и им приходится закапывать в глаза всякую дрянь. А тут румянец. Нет. Вика была на самом деле счастлива. Меня позвали свидетельницей из-за того, что судьбоносная встреча будущей супружеской пары состоялась в нашем доме. После бала, когда я усаживала Вику в машину, где уже находился слегка опьянаватый и усталый Андрюшка, Столярова обняла меня, уткнулась в шею из совершенно несвойственной ей эмоциональностью шепнула. Господи, дождалась. Наконец-то я замужем за Андреем. У меня из глаз чуть не хлынули слезы. Лишь в тот момент до меня дошло, что Века, как все бабы, давно мечтала о счастливой семейной жизни. Нет, абсолютно не было похоже, что невеста прикидывается, любит другого, а за этого выходит лишь из глупой мести. Простите, "Пробка спросила симпатичная официантка: "Вам плохо?" Я вздохнула: "Вот ещё одна, кому не понравилось выражение моего лица." "Нет, мне очень хорошо. Извините, но у вас такая гримаса, я подумала, может, желудок болит или сердце?" ерунда, просто ногу натёрла. Простите." Улыбнулась подавальщица. "Ничего", кивнула я. "Очень хорошо вас понимаю." Кому охота иметь дело со скончавшимся в кафе клиентом? Объясняй потом всем, что у вас чашки изнутри не покрыты ядом. Девушка растерянно захлопала нагуталиными ресницами, а я пошла к двери. Поеду к Нинке с управкиной и попытаюсь вытрясти из сплетницы всю информацию об этом Сергее Прокофьеве. Впрочем, сначала позвоню ей. Нинка отозвалась мгновенно. Алло? Ты где? На городской квартире? Господи, в такую чудесную погоду! Нет, конечно, на даче. Я нахожусь недалеко от тебя. Не будешь возражать, если заеду? "Давай!" воскликнула Супровкина. "Притень, у меня теперь растут розовые ландыши". Я включила мотор. Насчёт того, что я нахожусь вблизи Фазенды Нинки, чистая ложь. Супровкина обитает на Минском шоссе, а я в начале Волоколамского. Ладно. Сейчас главное попасть на МКАД. Избушка Нинки расположена в садово-огородном товариществе с поэтическим названием Бор. Одно время я считала, что люди, получившие тут по 6 соток, называя посёлок, имели в виду лес: сосновый бор, еловый бор, зелёный бор. Но потом Супровкина объяснила мне, что кооператив создали стоматологи, и под словом бор они подразумевают не лес, а такую омерзительную железную штучку при помощи которой вам сверлят зубы. Лучше бы Нинка мне этого не рассказывала, потому что каждый раз, когда я подъезжаю к её дачке, у меня начинает сводить челюсти. К слову сказать, в настоящее время посёлок выглядит самым идиотским образом. Разбогатевший народ начал возводить на шести сотках особняки площадью в невероятное количество квадратных метров. Дворцы стоят так густо, что хозяева вынуждены днём и ночью держать шторы закрытыми. Иначе их личная жизнь станет всеобщим достоянием. Подобное поведение остаётся для меня загадкой. Если уж ты заработал на двухэтажный дом, так собери ещё немного деньжат и приобрети нормальный участок. Так нет же, лепят замки вплотную друг к другу. Впрочем, можно и без кавычек. Вот это здание с круглой башенкой просто цитадель. Я притормозила у знакомых ворот и ахнула. А где Нинкина халабуда? Куда подевался покосившийся на один бок домишко? Ворота распахнулись, и появилась Нинка. Давай, входи. Только машину придётся на дороге бросить. Места на участке нет. Это твой дом? глупо спросила я. "Ну", гордо воскликнула Супровкина. "Каков чудовищное зрелище!" Чуть было не брякнула я правду, но вовремя прикусила язык. Ну? настаивала Нинка. Чего молчишь? Потрясающе, пожила я, оглядывая варварское великолепие. На самом деле, здание невелико. Оно одноэтажное, большим кажется из-за идиотской башни, похожей на лагерную вышку с охранником. Я ещё могу понять, когда подобные терема возводят новые русские Они в основном люди бывалые, не раз сидевшие. Вышка для них привычная, родная часть пейзажа, без неё им как-то голо. Но Нинка, ей из чего в голову взбрело выбрать такой проект? Когда же ты успела построиться? А за полгода быстро возвели, тарахтела Супровкина. Ты ко мне в последний раз приезжала в марте прошлого года. Ну вот, я тебе советую, если захочешь строиться, Обращайся только в Инком. Там есть такая лада, настоящий крокодил. В каком смысле? машинально поинтересовалась я, разглядывая почти пустую гостиную. В хорошем, зачастила Нинка. Деловая очень. За три месяца дачу поставили, за три её отделали. У этой Лады не забалуешь. Знаешь, как она с работягами разговаривает? Они её как огня боятся. И счета все в порядке, ни копеечки не спёрла. Уж ты меня знаешь. Я каждую бумажонку сквозь лупу разглядывала. Ничего? На каждый гвоздик, на любую пружинку есть квитанция. А ещё на дизайнере сэкономила. Ну зафигом он мне, если Лада лучше его придумала. Вот смотри, здесь ступеньки, а тут вместо стены аквариум будет. Нет, только инком. Всё дело в деньгах. Заплатила, и мы всё. Дальнейшая головная боль их. И ведь ни в чём не обманули. Нинушка принялась таскать меня по комнатам, воспевая незнакомую ладу. Я машинально ахала, кивала, восторгалась, но в глубине души недоумевала. Откуда у неё деньги? Конечно, здание не такое большое и шикарное, как наше, но всё же думается, 1100 долларов оно стоит. Впрочем, возведённые по так называемой канадской технологии дома получаются недорогими. И ещё оно мне встало всего в 80 тысяч баксов. Завершил рассказ Нина. Потому что Инком скидку сделал. Они себе такое могут позволить, крупная компания, не плевок какой-то. Где же ты их взяла? не вытерпела я. Кредит оформила в банке под залог квартиры. захихикала Нинка. В долг поставила домишка, расплачусь как-нибудь. А ещё мы с этой Ладой на цветах сошлись. Она их тоже обожает. Пошли, покажу невиданную вещь розовые ландыши. У Вики стеляровой тоже весь участок в растениях. Я решила начать нужный разговор. Нинка нахмурилась. Там сад, наверное, с гектар. У меня же всё скромное, маленькое. «Небось, боясь, зарастёт сорняками, пока Вика в тюрьме. Да уж, поджала губы Нинка. За 10 лет крапивы и лопухи забьют цветочки. Почему 10 лет? А сколько за убийство дают? Уж не меньше, а то и пожизненное вломит. — скривилась Нинка. И потом не видать ей особнячка с садом, если живой на волю выйдет. Убийца не может наследовать имущество убитого им человека. Отжилась Викуля за городом, отвалялась на ортопедических матрасах, пожалуйте на нары. Откровенное злорадство Нинки покоробило меня, и я напрямую поинтересовалась: "Правда, что у неё имелся любовник?" "Ага", кивнула Нинка. "Серёга Прокофьев". Я отлично его знала. Нормальный мужик. Жалко мне их было. Тебе жалко? Ну да, понеслась она, размахивая руками. Вик, ты убогая старая дева, сохла на корню. А у Серёги жена была, чистой квуземода. Такая страшная внешне? Не, снаружи ничего. Только пила она сильно, потом заболела, бросила, принялась Серёгу изводить. Он прямо весь исхудал. Ну, а вскоре с Викой познакомился и всё. Я им ключи от дачи давала, не веришь? Ну, в общем, насколько я знаю, ты не очень любишь посторонних в доме. Терпеть не могу, подтвердила Супровкина. Тогда почему Вике помогала? Нинка замолчала, потом нехотя сказала: "Они мне платили за дачку 1000 баксов в месяц". Так много? изумилась я. Ну, пять сотен за постой. А остальное замолчание. Серёжка не хотел, чтобы жена узнала. Почему, если та алкаголичка? Светка зашилась, она бизнесом ворочила, хорошо зарабатывала. Устилась в объяснение Нина. Содержала и себя, и Серёжку. Он отличный мужик, но пентюх. Сидит в своём гнее за медной копейки и доволен. Светка бы никакой любовницы не потерпела. В бы парня мигом, и всё, куда ему идти? Так к Вике? А у той мама. История-то много лет тянулась. Сама знаешь, какая Галина Ивановна была. Она бы Серёгу не приняла ни за что. Сколько же лет их отношением? Ну не помню, 8-9. И всё это время они платили по 1000 долларов в месяц. Сначала меньше, потом накинули. И ты никому не гугу? Я могила. Она гордо стукнула себя в грудь кулаком. Это только кажется, что люблю поболтать. Но если надо, ни за что не проговорюсь. Я вздохнула. Как ни странно, но приходится признать, что это правда. Ну а потом они поругались, продолжала Супровкина. Видно надоело Вике по щелям прятаться, захотелось Серёгу целиком получить. Это верно. Женщина, связавшая свою судьбу с женатым мужчиной, рано или поздно начинает испытывать дискомфорт. Хочется, чтобы любовник не смотрел постоянно на часы, и не уезжал вечером домой. Я никогда не охотилась на чужих мужей, считаю такое поведение подлостью, но очень хорошо понимаю, как любовницу должен злить звонок мобильника и возлюбленный бодро восклицающий: "Всё, всё, уже заканчиваю работу, грею ужин, дорогая". А ещё, наверное, мучает ревность. Конечно, кавалер уверяет, что давно не спит с женой, переехал ночевать на диван в гостиной, но проверить то это никак нельзя. И праздники не твои, и отпуск, и суббота с воскресеньями. В общем, большинство любовниц не выдерживают и ставят вопрос ребром: или я, или она. Ах, милые мои, не советую вам заострять проблему. Потому что мужчины, несмотря на то, что регулярно превоскляли опостелевшую, толстую, сварливую, истеричную, глупую супругу, от чего-то в таком случае мгновенно бросают молодую, красивую, стройную, умную, роскошную любовницу. И поглют русиат в привычное семейное стойло. Мой вам совет. Если в течение полугода любовник не принял кардинального решения, не развелся с женой и не предложил вам руку и сердце, как бы ни было больно, опустите острый топор на нить ваших отношений. Практика показывает, что после года тайной любви шанса на трансформацию из любовницы в законную жену у вас попросту нет. Рискуете зря потратить долгие годы и состарится у разбитого корыта. Вот Вика классический пример такой ошибки. Несколько лет проводила время с любовником, а потом разозлилась и заявила: "Пора наконец тебе сделать выбор". И Сергей выбрал Светлану, законную супругу, обеспеченную женщину, а не нищую Вику. Про его можно понять. С женой у него не было никаких материальных проблем, а Вику нужно содержать. Узнав о коварстве любовника, Вика впала в депрессуху, и тут судьба подкинула ей Андрея. Решив, что одним махом убьет двух зайцев, станет женой обеспеченного человека и отомстит Сергею, Вика пошла в ЗАГС. Но Фортуна решила пошутить со Столлеровой. Не прошло и нескольких месяцев после того, как она хозяйкой воцарилась в особняке на Новорижской трассе, и Светлана умерла от инфаркта. Сергей мигом вспомнил про любовницу. Страсть вспыхнула с новой силой, и Вика решила разрубить Гордиев фузел. Ты хорошо знаешь этого Сергея? Нинка кивнула. Ага. Откуда? Он мой сосед. В одном доме живём. Я на пятом, Серёга на восьмом. Да что мы всё о ерунде толкуем? рассердилась Нинка. Пошли на ландыши смотреть. Я провела у неё ещё часа два, попила чаю, восторгалась цветами и уже уходя не вытерпела. Нина, зачем же ты рассказала об этой истории в милиции? Ведь именно из-за тебя Вику арестовали. Глаза Супровкины превратились в щелочки, губы сжались, потом она отчеканила: "Я никогда не стану покрывать убийцу, даже если когда-то считала ее своей доброй знакомой. Нет. Преступник должен понести наказание. Кстати, если бы все придерживались этой позиции, в нашей стране наблюдалась бы иная криминальная картина".